Издательство Эксмо. Сергей Вялов. О чем молчит печень? Вступление. Все о печени или печеночный паштет. Мои пациенты часто спрашивают меня о печени. Интернет пестрит разнообразными статьями и постами о ее чистке, тысячах программ по детоксу и даже угрожает цирозом Больше всего мы боимся рака, глистов и гепатита, но начинаем страдать уже при банальном гепатозе или еще раньше, когда появляется непонятная усталость и упадок сил Все наши знания и представления о печени похожи на мозаику, немного здесь, чуть-чуть там, что-то услышали тут или где-то прочитали В общем, мешанина или каша или печеночный паштет Об этом и многом другом эта книга «Моя большая печень» или «Полный печёночный детокс». Она для тех, кто в теме и не в теме, но в основном для тех, кому не безразлично здоровье и состояние печени. Для тех, кто живет здесь и сейчас и не хочет проблем в будущем. Для молодых людей и людей в возрасте, то есть для тех, у кого уже есть проблемы с печенью, и для тех, кто только собирается их получить. Для родителей своих детей и для детей своих родителей книга тоже будет полезна, потому что проблемы, вопросы и предрассудки по поводу печени возникают в любом возрасте. Книга также адресована тем, кто зашел уже слишком далеко и ищет выход из печеночного лабиринта, и даже тем, у кого с печенью все хорошо, но он просто заботится о близких. Вы найдете здесь причины болезней и поймете, почему они возникают. Вам станут понятны способы проверки состояния печени и ее восстановления. Вы даже сможете проверить своего врача. И уж точно отличите реальную информацию от фейка и рекламы. Надеюсь, что вы оцените мою попытку объяснить все просто, наглядно, на примерах или на пальцах. Может быть, начало книги покажется вам сложным, середина интересной, а окончание точно будет полезным. Книгу можно слушать от начала и до конца, это правильный вариант. А можно с конца или с середины, но мне бы хотелось, чтобы на пути познания своей печени вы были бы последовательны. Обновляйте свои знания о печени, решайте проблемы и удовлетворяйте свое любопытство. Короче, берегите печень.